где на пороге их встречал мушкетон. За два дня мушкетон до того похудел, что платье болталось на нем, как в слишком широких ножных болтается шпага. По его белорозовому лицу текли два серебристых ручья, прокладывавших для себя русло на теперь столь же впалых, как прежде полных, щеках.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 кто по дружбе к покойному, у которого не было ни одного родственника. Прибывающие чинно рассаживались в большой зале, которую заперли, как только часы отбили двенадцать ударов, то есть наступило время, назначенное для чтения завещания степчий Портоса, это был, естественно, преемник господина Кокнара, начал медленно разворачивать,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 и, учтиво поклонившись всему собранию, которое почтительно приветствовало его, повторяя шепотом его имя, сел на другом конце большой, украшенной резным дубом залы, все еще держа за руку задыхающегося от едва сдерживаемых рыданий и усевшегося возле него на скамеечке мушкетона. Тогда стряпчий, взволнованный, как и все прочие,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 В настоящее время в моем владении состоят первое: поместье перерфон, а именно земли леса, луговые угодья и воды, обнесенные исправной каменной оградой. Второе: поместье брасе, а именно замок, леса и пахотные земли, разделенные между тремя фермами. фермами.ретье: небольшой участок валлон четвёртый 50 ферм в Турени